Глава 24. Вот же! Лиза невольно огляделась. В этом новороченном доме наверняка же полно охраны, нет? У ее отца охрана была везде. Она так привыкла к этому фактору в своей жизни, что уже просто не реагировала. Люди делают свою работу. Лиза воспринимала их практически как членов семьи. Наверняка и тут есть что-то такое. То же касалось и прислуги. Дом сверкал идеальной чистотой и поражал царившим везде порядком. Но не сам же он тут убирается, — представила Марка с пылесосом и тряпкой, да еще и с голым торсом. Кошмар. Надо же, сколько чего промелькнуло в голове за ту пару секунд, что она на тот монитор глядела. Заставив себя подавить беспокойство, Лиза все-таки осведомилась, кто это. «Мачеха?» Раздалось оттуда веселое, а у Лизы отлегло от сердца. «Ты? Привет!» «Привет!» — хохотнул сын Марка. «Ты хоть на картинку-то переведи!» «Знаешь...» — замялась Лиза. «Честно говоря, я пока не умею с этой умной техникой. Не хочу, как попало, тыкать. А Марка нет дома». «Да? Ну, подожди, я сейчас!» — проговорил парень. Недолгое пыхтение, потом он заявил. «Вообще, у меня есть ключи. Просто, э, короче, решил лишний раз не злить Марка. Сейчас войду». Он отключился, а у Лизы вдруг исправилось настроение. Уже и утро снова стало солнечным, и ниоткуда сам собой возник аппетит. Поэтому, дожидаясь, пока ее великовозрастный пасынок появится в доме, она полезла в холодильник, ища, что по-быстрому приготовить на двоих. Парню 17 лет, здоровый лоб, наверняка постоянно хочет есть. Лиза еще помнила себя в его возрасте. К тому моменту, когда пасынок возник в кухне, она уже жарила яичницу, а на столе стояло всякое разное, что она обнаружила в недрах марковского холодильника. «Вау-вау! Мачеха, ты просто клад! Я нашел тебя по запаху!» Воскликнул парень и пошел к столу. «Пахнет вкусно!» «Мыть руки!» Строгим учительским тоном проговорила Лиза, но все же не выдержала, рассмеялась. «Ну ты зануда!» Закатил он глаза, но руки в мойке вымыл и тут же устроился за столом, и деловито принялся отъедать сразу от всего. А Лиза выложила обе порции на плоские тарелки и уселась напротив. «А где Марк?» — спросил он. Невинный вопрос, совершенно нормальный в устах сына, но это отбросило ее назад, в то самое состояние, когда и чувствуешь себя дискомфортно, и сделать ничего с этим не можешь. Лиза натянуто улыбнулась и поправила салфетку. Он ушел по делам. Что-то такое проскользнуло в глазах юноши. Он шевельнул пальцами, перехватывая вилку, и преувеличенно бодро выдал. «А, понятно!» Потом почесал голову. «Вообще-то я зашел попрощаться. Не возражаешь, если я его подожду?» У Лизы глаза на лоб полезли от изумления. «Это его дом. Вернее, дом его отца, неважно». Это она тут почти на птичьих правах гостя. И он спрашивает у нее разрешение. «О чем ты сейчас, Саша? С какой стати мне возражать?» «Да?» Молодой человек заметно расслабился. «Тогда я посижу?» «Сиди, конечно, я очень рада». И тут он сделал выразительный жест, потирая живот, а потом высказал, показывая пальцем на плиту. «Тогда, может быть, ты сварганешь еще чего-нибудь?» Ей стало смешно. Но пока жарила еще одну порцию, решила как-то восполнить пробелы информации. Оказалось, что прислуга у Марка вся приходящая, но вся работа производится в определенные, назначенные для этого часы, когда хозяина нет дома. «Марк терпеть не может, когда у него перед носом кто-то мельтешит», доверительно поведал его сын. «Думаю, потому на сегодня он отпустил всю прислугу». Это был интересный штрих к портрету человека, с которым Лизе предстояло жить. «А ты, Саша, почему ты не живешь тут?» «Я?» Парень закатил глаза. «Я и бардак неразделимы, а Марк бардака органически не выносит». Но тут же тепло рассмеялся. «Просто берегу нервы старика, а то еще расклеится раньше времени». Теперь уже усмехнулась Лиза. Отец и сын, особенно когда стояли рядом, смотрелись скорее как братья. И отношения у них больше похожи на приятельские, такие нормальные, насколько это возможно. И ей вдруг вспомнились слова отца, как он охарактеризовал Марка. «Консерва». Еще Лизе было интересно узнать у Саши о его матери, но об этом сейчас уж точно не стоило спрашивать. Зато нашлось много других тем. Они говорили и говорили, смеялись. Время прошло незаметно. Из дома Марк вылетел злой как черт. Дурацкая ситуация на ровном месте. Не то чтобы он боялся эту девчонку. Плевать ему было, что она кривилась. Просто он не хотел этих звонков от бывшей любовницы. Но ему это было нужно. Все, отношения исчерпались. К тому же Марк не терпел подлости и глупости. Неприятно было и то, что он встречался с этой женщиной несколько лет. Она должна была уже знать, что если он говорит что-то... Короче, он только еще раз убедился, что доверять женщине нельзя. Отъехал немного, остановил машину и набрал Ирину. «Какого хера ты мне с утра звонишь?» «Марк!» Она пьяно всхлипнула. «Мне плохо!» «Пойди и проспись, и больше не звони мне». Он уже хотел отбиться, но женщина выкрикнула. «Нет, подожди, ты не можешь так поступить. Я хочу, чтобы ты выслушал, Марк. Я это заслужила теми годами, что была с тобой». Снова всхлип. Марк поморщился. «Хорошо, я слушаю. Говори». «Ты...» Она вдруг затихла, а потом тоненько произнесла. «Ты позволил ему меня оскорбить. Эта старая сволочь оскорбила меня, а ты промолчал. Как будто так и надо, Марк!» «Ты сама себя оскорбила, когда позволила себе туда заявиться. Я хотела увидеть тебя!» «Ты пришла туда с одной целью — обосрать мне свадьбу. И сделала все, чтобы меня подставить. А вообще, ты же теперь с Серова-младшим? Хороший выбор. Я говорю «Аминь, детка!» «Марк, ты не понимаешь...» «Я действительно не понимаю, какого хера ты звонишь мне, а не ему!» «Он уехал!» Она вскрикнула, срываясь на виск. «Он такая же сволочь, как его отец!» Надоело ему давление на жалость. Раньше надо было думать головой. «Ничем не могу помочь!» Сказал он с досадой, понимая, что теряет время. «И давай закончим!» «Значит так, Марк?» Тон сменился, стал вкрадчивым. куда девались пьяные сопли. «Так, не звони мне больше!» Секунду висело звенящее молчание, потом она сухо процедила. «Ты еще об этом пожалеешь!» Она еще что-то говорила, Марк не стал дослушивать, отбился. Потом сидел в машине. Настроение паршивое, как будто дерьма наелся. Чтобы как-то вытрясти из себя это, завернул в свой офис. Проверил и перепроверил бумаги, полученные от Серова. Сложил, переложил, еще раз сложил. Постоял у окна. Через пару часов он поехал домой. Дома тоже. Мать его. Марк ничего никому не собирался объяснять. И на общение точно не был настроен. Но внутри что-то свербело. Неприятно, Придя домой, прежде всего прислушался. Кажется, было тихо. Только собирался пройти к себе, как из кухни донесся приглушенный взрыв смеха. И голоса. «Мужской, женский! Какого хера?» Марк мгновенно напрягся и, тихо ступая, пошел в кухню. Они его не видели. Сидели рядышком. Рассказывали что-то, перебивая друг друга, хлопали по рукам и смеялись и смотрелись так органично его фиктивная жена и его взрослый сын. У Марка что-то стиснулось в груди. Он неосознанным жестом поднес сжатый кулак ко рту и замер. Именно в этот момент она его заметила. Зашел разговор об учебе, и Лиза как раз собиралась рассказать Сашке, как они удирали с лекции на первом курсе. И вдруг увидела Марка. Он стоял и пристально на них смотрел. Как холодным ветром повеяло. Сашка тут же обернулся и вскинул руку. «Привет, Марк!» Что-то промелькнуло во взгляде мужчины, в его энергетике, а на лице вдруг возникла кривоватая усмешка. Он подошел к сыну и взлохматил ему волосы. «Привет, пацан!» «Эй, эй!» Тот со смехом вывернулся. Несколько тычков, рисковатых движений, но Лиза заметила во всем этом скорее гордость и беззлобное соперничество, чем возмущение, которое оба хотели показать. Отцовскую гордость и сыновнюю. И это здорово отличалось от того, что она видела в доме Серовых. Наконец Марк уселся с ними за стол, искоса взглянув на обоих. Но живость разговора безвозвратно исчезла, потому что он был мало похож на приятного собеседника, скорее уж на грозного препода. Сашка как-то заинтересованно затих, поглядывая то на отца, то на нее. Повисла пауза. Надо было как-то ее разбавить. Какими бы ни были отношения между Марком и ею, это должно остаться между ними. Лиза повернулась к Марку и постаралась, чтобы ее улыбка не казалась вымученной. «Тебе что-нибудь приготовить?» Он оперся о край стола локтями и проговорил. «Было бы неплохо. Сейчас? Яичница подойдет? Я просто не знаю пока, где что лежит». «Подойдет», — ответил Марк, складывая вместе руки и поворачиваясь к сыну. А парень тут же оживился, вскидывая палец в знак того, чтобы не забыли приготовить и на его долю. В тот момент, когда только их увидел, Марк заново осознал простую вещь. Они молодые. Эта девушка всего на 4 года старше его Сашки. Им легко общаться, у них свои особые словечки, термины. Это не означало, что он старый просто... Кольнула, что она, увидев его, тут же напряглась, как будто испугалась. Неприятно его видеть? А не такая уж она холодная рыба, какой хочет казаться. Вон как хохотала над тупыми шутками Сашки. Марк вдруг разозлился. Стало... Ну! он сейчас испытывал ревность к сыну? Пусть общаются, сколько влезет, он не станет им мешать. Однако именно это ему и хотелось сделать — обратить на себя внимание. «Приятного аппетита!» Перед ним и сыном поставили тарелки и, нет, не сели рядом. Девица собрала со стола лишнюю посуду и отправилась мыть. «Посудомоечная машина работает!» Не удержался Марк от досадливой реплики. «Спасибо, тут всего несколько тарелок, я помою сама». Марк обратил внимание на то, что она вытерла и в точности вернула на место все предметы. Это в какой-то степени успокоило, значит, усвоило сразу все, что он ей утром сказал. «Хорошо, не будет на этой почве трений». Но потом она пожелала им доброго дня и ушла. А ему почему-то стало обидно. «К черту!» Он постучал пальцами по столу, прищурился и спросил. «Тебе не надо ехать?» «Нет!» Сашка откинулся на спинку стула и уставился на него. «Я, пожалуй, немного задержусь». «Да? Ну-ну, твои отработки я вместо тебя сдавать не буду». А тот фыркнул. «Ну когда это было?» «Не любит, когда напоминают о слабостях», усмехнулся про себя Марк и легонько ткнул его кулаком в челюсть. «Правильно, мужчина должен быть сильным». «И он тут самый сильный мужчина, черт побери!» Марк ушел в себя, разглядывая костяшки пальцев. «Эй!» — отвлек его от этого занятия Сашка. Подался к нему и, понизив голос, заговорщически сообщил. «Марк, она умеет готовить! И вообще она классная! Тебе повезло!» «Поговори у меня!» — огрызнулся он, а сам отвел взгляд в сторону холла. «Повезло, ага!» Саша через некоторое время ушел, но перед этим заскочил к ней, крикнул из-за двери. Лиза, конечно, вышла, но в конце коридора маячил Марк. И сердечного прощания как-то не вышло, все скомкалось, хотя парень вроде был доволен. После этого Лиза так и просидела весь день у себя в комнате. Не было никакого желания Марка лишний раз видеть и все же свербело какое-то иррациональное чувство вины. Наверное, это было неправильно, специально избегать его. Вечером она таки выбралась в кухню и приготовила тушеное мясо с овощами на ужин. Хотела позвать его, еще раздумывала, крикнуть что ли. Но мужчина появился в кухне сам. Это снова было неожиданно и вызвало неловкость. Он странно на нее смотрел и казался мрачным, Да и разговор после первых двух фраз угас. Повисло напряжение. На этот раз Лиза, как только поела, тут же убрала все в посудомочную машину и постаралась скорее улизнуть из кухни. Зато на следующий день снова приходил Саша. Марк уехал с утра, и дом был в их распоряжении. Не помешала даже приходящая прислуга, с которой, кстати, Лиза познакомилась. Из дому ей можно было не выбираться. Ей велели не появляться в офисе ближайшую неделю или даже две. Впрочем, отец сказал, что две она там не высидит, загнется от скуки. Но пока что началась только первая неделя, и, в общем, все было неплохо. Конечно, были и сложные моменты, совместные ужины, напрягала обстановка, странные какие-то испытующие взгляды Марка и его мрачное молчание, собственное идиотское состояние. А стоило мужчине заговорить или подойти слишком близко, Лиза невольно замыкалась. Потому что он на нее действовал, а при их отношениях проявлять к нему какой-то интерес было бы глупо. Хотя иногда Лизе казалось, что тяжелый взгляд синих глаз Марка выражает нечто иное. Но она не позволяла себе углубиться в эти мысли. Брак у них фиктивный, зато ее великовозрастный пасынок появлялся теперь каждый день. С ним было легко, Саша даже стал помогать ей подтягивать английский. Утром она возилась в кухне, готовила завтрак, и вдруг странное ощущение чужого присутствия. Она обернулась. У входа в кухню стоял молодой мужчина и смотрел на нее. Длинные, почти до плеч, блестящие пшеничные волосы, живые серые глаза, широкий разворот плеч, белый пуловер открывал крепкую шею. Мужчина был слишком красив. Лиза смутилась.